Глава двадцатая «Чего?» — схлипнув, ошарашенно выдавила из себя Настя, пытаясь понять, что все это значит. Егор так и вовсе потерял дар речи, глядя на слишком уж странное поведение Петра Валерьевича. Он их усыпил, связал, притащил сюда и уже пытался затащить в зеркальную комнату, а теперь стоял извинялся за свои действия. Причем на его лице отчетливо читалась растерянность, будто своих связанных пленников он видит впервые. «Простите, ради Бога!» продолжал извиняться Петр Валерьевич, глядя испуганным взглядом то на Настю, то на Егора. «Я правда не хотел всего этого!» Тут же, упав на колени, он принялся развязывать крепкие узлы на веревках, которыми была связана Настя при этом продолжая бубнить себе под нос многочисленные извинения. Давалось это ему с явным трудом. Во-первых, узлы оказались слишком тугими, а во-вторых, руки охранника дрожали настолько, что весь процесс по развязыванию пленницы превратился в сложнейшее испытание. Всё это время Настя с Егором сидели в полном молчании, по-прежнему не понимая, что все-таки происходит. Для них так и осталось большой загадкой, почему же Пётр Валерьевич вдруг так резко изменился и теперь пытался исправить то, что натворил. Прошло немало времени перед тем, как Настя наконец-то почувствовала, что верёвки, опутавшие всё её тело, начали ослабевать. А ещё минут через пять она смогла вскочить на ноги. Правда, сделала это слишком уж резко — отчего все ее затекшие мышцы взвыли от невообразимой боли. От этого Настя аж взвизгнула, но при этом все равно бросилась спасать своего парня. Превозмогая боль, которая неспешно начала сходить на нет, она подбежала к Егору и, опустившись на колени рядом с ним, вступила в схватку с туго затянутыми узлами. «Я помогу!» — поспешил на помощь Петр Валерьевич. помогу «Стоять на месте!» Со злобой рявкнула на него Настя, заставив охранника резко остановиться. «Не смей к нам подходить, чертов ты псих!» Егор же такого негативного мнения своей девушки не разделял. Несмотря на все то, что Петр Валерьевич натворил, ему не терпелось выяснить, что же стало причиной такой резкой перемены в его поведении. «Почему?» задал Егор всего один короткий вопрос, пока Настя продолжала возиться с неуступчивыми узлами. Мало того, что те были очень крепко затянуты, так еще и накладные ногти мешали процессу. Она, конечно, могла попросить помощи Петра Валерьевича, но ее внутреннее «я» запрещала ей это делать. Настя по-прежнему боялась этого человека, ожидая, что тот вновь может слететь с катушек. «Я не могу ответить на этот вопрос», — пробормотал Петр Валерьевич. «Просто не могу». «Ну уж нет», — не сдавался Егор. «Ты усыпил нас, связал, притащил сюда и пытался отдать на растерзание этой твари, а теперь строишь из себя благородного человека. Так что уж будь любезен, расскажи нам, что за чертовщина с тобой происходит». Перед тем, как ответить, Петр Валерьевич вздохнул настолько громко, что, наверное, его вздох разлетелся по всему этажу, если не по всему дому. «Я не виноват», — судорожно замотал он головой. «Я не виноват в этом. Это все оно. Это существо. Я здесь ни при чем». «При чем здесь оно?» — продолжал Егор упорно давить но мой настоящий отец!» — выпалил Петр Валерьевич, отчего у Егора отвисла челюсть, а Настя так и замерла, бросив борьбу с узлами и уставившись на охранника широко раскрытыми глазами. «Что ты имеешь в виду?» — дрожащим голосом уточнила Настя. «Я был зачат монстром!» Продолжил Пётр Валерьевич свой безумный рассказ, в который верилась с большим трудом. «Да, по сути, Валерий Громов мой истинный отец. Но на деле это не совсем так. Оно, оно, вернее, я, я стал нежеланным ребёнком в семье. Меня зачали, когда монстр взял контроль над моим отцом». Оно надругалось над моей матерью. «Да что за бред!» — перебил охранника Егор, нервно усмехнувшись. «Пытаешься нам впарить то, что эта тварь дала потомство? Да мы ни за что в это не поверим!» «Погоди!» — остановила своего парня Настя, которая, похоже, верила Петру Валерьевичу. «Если это так, то получается, что в тебе тоже живет эта тварь? Или ее ребенок?» «Не знаю, как еще это назвать». «Серьезно?» — опешил Егор. «Ты ему веришь?» «Это не совсем так», — поспешил Петр Валерьевич все объяснить. «Никто во мне не живет. Я родился человеком. Я и сейчас человек, только с одной очень серьезной проблемой — раздвоением личности. Одна личность — это я, которая сейчас перед вами» а другая — это злобная, кровожадная тварь, которая очень сильно похожа на это существо. Когда вторая моя личность выходит на первый план, то она жаждет лишь одного — освободить моего отца. Ради этой цели она готова абсолютно на все, в том числе и на убийство. Пока Петр Валерьевич продолжал свой безумный рассказ, Настя наконец-то смогла одолеть неуступчивые узлы. Тело и руки у Егора уже были свободны, и теперь он уже сам развязывал веревки на ногах. Но при этом никто из них не торопился бежать отсюда. Не торопился, несмотря на всю опасность, которая им грозила. «Как такое вообще возможно?» — выпалил Егор, когда смог подняться на ноги. Все его мышцы, так же, как и Настины, затекли, отчего подъем на ноги дался ему со скрипом. Благо, у него хватило ума не делать этого резко, поэтому боль оказалась не такой уж сильной. «Все создания способны давать потомство. Так уж заложено природой», – в очередной раз вздохнул Петр Валерьевич. «Видимо, и это существо способно на нечто подобное». «А как же твои брат и сестра?» – просила Настя. «Что с ними? Они были такими же, как ты?» «Да, мы трое по рождению этого монстра», – ответил Петр Валерьевич. «По сути, все мы нежеланные дети, которые появились на свет благодаря монстру. Отец не планировал заводить детей, пока не избавятся от этой твари, но так уж вышло». — Бедная наша матушка. — Но почему тогда ты жив, а они нет? — не понимал Егор. — Потому что я их убил, — ошарашил ребят Петр Валерьевич. — Никакой монстр никого не убивал. Все это сотворил я. Точнее, моя вторая личность. Настя с Егором продолжали ошарашенно таращиться на охранника никто из них никак не мог поверить в то что много лет назад в этом самом доме шестилетний мальчик устроил кровавую бойню не пощадив никого вообще никого даже своих родных валерий громов сумел провернуть задуманное продолжал петр валерьевич он победил этого монстра одолел ценой собственной жизни ему пришлось шагнуть за зеркалье чтобы вместе с ним остаться там навечно. Когда ловушка захлопнулась и монстр был запечатан, моя вторая личность впервые вырвалась на свободу. Не имею ни малейшего понятия, почему именно я. С Александром и Елизаветой ничего такого не происходило, хотя они были старше меня. В итоге, по какой-то причине, это бремя легло на мои плечи. Я убил всех. Всех, кто находился тогда в доме. Убил бы и тетю Лену, которая появилась здесь чуть позже, но к тому моменту моя вторая личность отошла на второй план. Возможно, она тем самым пыталась показать мне то, на что мы с ней способны. В общем, суть такова что в монастыре, в котором я провел с два десятка лет, пытались не восстановить мое разрушенное сознание, а пытались вылечить меня. Вылечить от того, что не поддается лечению. А потом я сбежал. Вернее, моя вторая личность совершила побег. Ее призвал монстр, который с помощью зеркал послал сигнал. — Собственно, теперь вы знаете всю правду. Насте с Егором понадобилось немало времени, чтобы переварить услышанное. Все это действительно походило на бред сумасшедшего, но, судя по всему, на этот раз они все-таки услышали истинную правду. Правду, которая оказалась слишком уж шокирующей. Настя с Егором готовы были услышать что угодно, но никак не это — Шестилетний мальчик — монстр. «И почему вы все еще живы?» — выпалил Егор. «Почему вы позволили своей второй личности бесчинствовать? Я ведь прав! Все, кто здесь погиб и пропал, это ведь ее рук дело!» «Егор!» — шикнула на своего парня Настя, обвинив того в очередной бестактности. «Все нормально», — едва заметно улыбнулся Петр Валерьевич. Да, парень, ты совершенно прав. Это я всему виной. И ты серьезно думаешь, что я ничего не предпринимал? Да провались я на этом самом месте, если это так. Я все перепробовал. Как только не пытался себя убить. Но все бесполезно. Стоит мне что-то предпринять, как моя вторая личность берет надо мной вверх. Как бы я ни старался, а все равно не даст мне покончить с собой. Да, примерно такого ответа я и ожидал. Разочарованно пробормотал Егор. Но что теперь? Вы так и будете позволять ей творить все это? Повторюсь, я ничего не могу с этим поделать. Повысил голос Петр Валерьевич. Ничего. А теперь вам лучше уходить. Бегите отсюда. «Бегите! Спрячьтесь там, где нет зеркал! Так оно вас не сможет найти!» Но Настя с Егором даже не шелохнулись. Оба хоть и желали всей душой как можно скорее покинуть это проклятое место, но в то же время понимали, что это не выход. На кону по-прежнему были не только их жизни, но и жизни друзей. «Бегите!» — закричал Петр Валерьевич. — Живо! У вас слишком мало времени. Уже сегодня, сегодня ночью оно возродится. Если вы сейчас же отсюда не уберетесь, то станете его первыми жертвами. — Но как же наши друзья? — со слезами на глазах спросила Настя. — Забудьте про них! — прокричал Петр Валерьевич. — Вы им ничем не поможете. «Спасайтесь сами!» «Нет!» — твердо произнес Егор. «Должен быть какой-то выход! Однажды Валерий Громов смог остановить эту тварь! Значит, способ есть! Мы обязаны воспользоваться этим!» «Слишком поздно!» Уже намного тише сказал Петр Валерьевич. «Все уже кончено! Оно стало слишком сильным! Не будьте идиотами! Спасайтесь!» Нам лучше и правда убраться отсюда, — прошептала Настя. — Пока что мы все равно ничего не можем сделать. — Но, — продолжал сомневаться Егор, — если мы ничего не предпримем, то эта тварь убьет кучу людей. Мы не можем этого допустить. — И что мы можем? — продолжала Настя гнуть свое. — Идея! — внезапно воскликнул Егор. — Что, если мы уничтожим все эти зеркала? Тогда проход будет закрыт навсегда. — Отличная мысль, — с явным сарказмом ответил пётр Валерьевич. — Сходи, попробуй это сделать. Эти зеркала нельзя разбить. Если, парень, ты не забыл, то это непростые зеркала. Для их создания использовалась нечистая магия. — Черт! — выругался Егор. А что, если как-то развеять заклинание, или как оно там называется, и затем разбить зеркала? «Хватит!» — рявкнул Петр Валерьевич. «Все твои домыслы полная нелепица. Ничто не способно уничтожить эти зеркала. Ничто и никто. Бегите, пока все не началось!» Тут уже Настя не выдержала. Она, конечно, знала, насколько Егор упертый поэтому схватила его за руку и потащила к лестнице. Сама Настя другого выхода не видела. Да, она больше всего на свете хотела спасти друзей, но понимала, что сейчас оставаться здесь было слишком опасно. Появление кровожадного монстра не сулило ничего хорошего. Особенно, если учесть, что его первыми жертвами должны стать двое молодых ребят, которым до сих пор удавалось чудесным образом от него сбегать. Егор сперва сопротивлялся, пытаясь придумать еще какой-нибудь план, но в итоге все-таки сдался. «Зеркала!» — прокричал Петр Валерьевич вслед Насти с Егором, когда они уже бежали вниз по лестнице. «Остерегайтесь, зеркал! Остерегайтесь! Только с помощью них оно способно вас найти!» «И что теперь?» — не унимался Егор, пока бежал к выходу. «Будем тупо прятаться!» «Я знаю, что все это неправильно!» — выкрикнула Настя на ходу. «Но сейчас у нас нет выбора! Нам нужно...» Она так и не договорила. Выскочив на улицу, они с Егором сразу же застыли, как вкопанные. Путь к спасению оказался полностью отрезанным. «Твою мать!» — вырвалось у Егора при виде целой толпы, выстроившейся в две шеренги перед входом в здание. С полсотни человек, не меньше, стояли перед Настей с Егором и пристально смотрели на них. Среди них... Оказались и все псевдо ребят, которые ехидно заулыбались при виде появившейся на пороге парочки. «Все кончено!» — выкрикнула псевдо Алена, оригинал которой самым последним попал в лапы зеркального монстра. «Теперь вам от нас не сбежать!»